При этих словах у Скунса напряглось что-то внутри, потом отпустило. Кималь Губаевич ничего не заметил, да у Скунса к нему особых претензий, собственно, даже как бы и не было. Что взять с дяди Кимали? Он доверенное лицо, почтовый ящик между киллером и клиентом. Если бы не личные странности Скунса... Мог бы он и вовсе отсутствовать или присутствовать, но как-нибудь по-другому, скажем в виде железного ящика, куда бросает плотные конвертики ничего не подозревающие почтальоныши. Обещать не буду, сказал ему Скунс. По размышлению. Что значит по размышлешь? удивился дядя Кемаль. Проверю, правда ли твой базилев, мне тут про него насвистел. И вот тогда сын честного Астраханского бахчивода совершил непростительную ошибку. Он доверительно наклонился вперёд и тронул собеседника за колено. Эх, -э -э, больно много скунс размышляешь, слишком много, дорогой. Кари замаскированные контактными линзами глаза смотрели на него в упор. Ни одно доверенное лицо в любой цивилизованной стране мира не допустило бы подобного. Но, как известно, за границей нам не указ. Очень очень уважаемые люди обращаются к скунсу, просят помочь, продолжал читать нотацию дяди Кималь. А скунс что? Э, -э, -э то вовсю к чёрту пошлёт. Как в прошлый раз. Ай как какого хорошего человека обидел, то кабенница начинает размышлять, видите ли, о чём-то собрался. Люди, они ведь тоже думать начнут, дорогой. Они скажут: "Не так он хорош этот скунс, как нам Кималь Губайрич расписывал". Врёт, наверное, Кималь Губаевич, обманывает. Обещать обещает, а сделать не может. Лучше уж мы к нему больше обращаться не будем. Да и другим отсоветуем. У нас Алла Байрсе найдутся и другие, кого можно о помощи попросить. Киллер был по природе не вспыльчив. Он смотрел на дядю Кималя и усмехался углом рта. Видимо, создатель досе. полагал, будто разветвлённая система сбора информации имелась у Скунса только на западе, а в России он проглотит всё, что ему не из пеки. Поразмыслить надо, повторил он спокойно. На другой день компьютер принёс первые отклики. Как он и ожидал, аналитики были единодушны. Никакого компромата, если не считать таковым очевидную слабость к женскому полу, за Плечеевым не чистилось. То есть по логике вещей следовало переходить на запасную ветвь отлаженного алгоритма, удостовериться, что фальшивка в правду происходила от человека по фамилии Базелев. и наказать этого человека самым доходчивым образом в назидание всякому, кто ещё попытается обмалывать скунса. Так он и поступил бы, не будь у него в этом деле своего кровного интереса. Трудно соблюдать все правила, когда касается личного. Тут не то, что правилами пренебрежёшь. Фундаментальные рефлексии бывает отказывают. Вот и Скунс отложил немедленное возмездие и собрался чуточку попасти. Плещеево самолично. Надо же выяснить, что за машинные танцы происходят вокруг. Его собственный имидж мог в результате несколько пострадать, но Скунс решил на это временно плюнуть. Ночью серы не только все кошки. Это касается и автомобилей. Мышацкая Нива одолевала подъем за подъемом, не навязчиво следуя за голубой девяткой Плищева. Она никому не внушала необоснованных подозрений.